Глава 17. Несправедливость везде. Птиц сидел в комнате напротив панорамного окна. На столике горело несколько свечей, от которых исходил аромат пряностей. Он читал любовный роман и периодически смотрел на небо, полное звезд. Молодой человек всей душой любил находиться по вечерам в одиночестве. Только так он чувствовал настоящую гармонию с собой. Раздался еле слышный стук в дверь. В проеме показалась Мэри Бэль с подносом. «Эй, я тут покушать приготовила. Хочешь?» «Мэри, спасибо большое. Но уже одиннадцать вечера. И мне, как танцору, категорически нельзя есть в такое время. У меня весь режим». Девушка изменилась в лице. «Здесь все несколько калорийное. Да какая разница? Я не хочу, и все». Он отложил книгу и посмотрел на подругу. Уже ведь просил не обхаживать меня. Что опять случилось? Блондинка зашла в комнату и поставила поднос на тумбочку. «Никто тебя не обхаживал. Я приготовила ужин, и, наверное, было бы как-то странно не предложить тебе. Почему ты сразу грубишь? Не хочу тебя обижать, но в последний раз прошу. Не надо за мной таскаться». Я поем, когда мне захочется. Сам себе приготовлю. Мне не нужно это все, понимаешь? Просто я привыкла заботиться о тех, кого люблю. Уж прости. Девушка снова взяла поднос в руки и пошла к выходу. «Как друга ведь?» Внезапно спросил парень. И Мэри застыла. Он прожигал ее спину взглядом. В ожидании ответа. «И как друга тоже». Наконец, сказала она, обернувшись. Тит нахмурился. «Конечно же, только слепо не заметит таких чувств со стороны девушки. Но все равно он отгонял эти мысли и всей душой надеялся, что ему кажется». «Послушай, Марибель. Парень подошел к ней и посмотрел в ее необычайно большие, красивые глаза. «Я не для тебя. Ты ведь всегда это понимала». «С каких это пор ты принимаешь решения за меня?» «Орлеан создали для исправления ошибок, а ты, влюбившись в меня, совершила самую главную». Мэри резко отвернулась. Она находилась на грани. В любой момент ее могли поглотить пугающее безразличие или же страшная истерика. Тит нежно коснулся ладонью ее, ее щеки. «Невзаимность — ужасное чувство». Мне жаль, что эту боль тебе причиняю именно я. Скажи честно, ты ведь влюблён в какую-то другую девушку?» На несколько секунд повисло угнетающее молчание. Парень стоял, не двигаясь, но внутри него всё металось и выворачивалось наизнанку. «Давай закончим на том, что я просто не люблю тебя. Этого достаточно. Тит, неужели нет ни единого шанса, что...» Мольба в голосе подруги только сильнее разозлила Тансора, и он звонко отчеканил. «Я не люблю тебя, Мэри!» «Не люблю!» «И никогда не полюблю!» Девушка сморщилась от боли, пронзившей сердце, и поспешила выйти из комнаты. «Вот же черт!» Тит шумно выдохнул и посмотрел в потолок. Спустя минуту в спальню зашел удивленный Герман. «Что случилось?» Мэри выскочила, как ошпаренная. Небольшой конфликт. Молодой человек сел на кровать, запустив руки в волосы. Я не хотел ее обижать. Она слишком хороший человек. Мэри ранимая, импульсивная. Но я точно знаю, что она скоро отойдет. Не переживай. Слушай. Тит поднял голову и посмотрел на Германа в толстовке ярко-фиолетового цвета тебе кстати идет на лице парня сверкнула улыбка всегда боялся носить яркие вещи в орлеане почему же призраки прошлого шепчут что это не мое скажи призракам чтобы шли к черту гера улыбнулся обнажив идеально ровные белые зубы что что но очаровательной улыбкой жизни его не обделила разве орлеан создали не для того чтобы мы оставили прошлое и начали все заново «Вроде того. А что случилось на земле с Мэри? Что ты скрываешь?» Герман сразу же изменился в лице и откашлялся. «Не хочу, чтобы ты думал о ней плохо. И тем более не хочу, чтобы она об этом узнала. Я никогда не подумаю о ней плохо и не стану ничего рассказывать. Мне можно доверять». Брат Мэри подошел к окну, и посмотрел на припорошенные снегом горы. Она всегда была чудесным человеком. Я бы даже сказал, лучшим. Но, к сожалению, случается, что некоторые люди или же компании плохо на нас влияют. Она стала той, кто подался этому влиянию. Был человек, которого Мэри очень любила, и он подсадил ее на тяжелые вещества — Глаза Тита расширились. Он подошел к Герману и прошептал. «Мэри?» «Сложно поверить, да? Уж не знаю, зачем эти воспоминания остались в моей голове, но, видимо, они все-таки важны. Хотя я бы предпочел этого не помнить». «Подожди. То есть она подсела и не могла бросить?» «Не могла. Мы пытались ее вылечить, но тщетно. Не помню того парня» но он промыл ей мозги знатно. Бабушке пришлось очень тяжело. Она сильно переживала. Сотни статей в журналах про очередные выходки мэри, осуждения в обществе, трата всех денег. Чтобы ты понимал, я собирал стадионы, денег было немерено, но все они уходили на покрытие долгов. А я весь мечтал купить бабушке особняк, но не мог потому что Мэри Бэйль вечно влипала в неприятности. Даже не верится. Тит взял с подоконника пачку сигарет и закурил. Она довела бабушку. Из-за нервов у бабули случился сердечный приступ. А Мэри даже не приехала на похороны. Рыжи волосы с ужасом посмотрела на молодого человека. Сердце ушло в пятки. Моя сестра была самым светлым человеком, но ее превратили в чудовище. Герман перевел взгляд на Тита. Она умерла от передозировки. Больше ничего не помню. Не нужно ей об этом знать. Она не сможет спокойно жить с такой правдой. Тем временем в коридоре стояла Мэри Бель, вернувшаяся за телефоном, и она услышала каждое сказанное братом слово. Аарон не ожидал ничего подобного и в ужасе придерживал Арию за талию, но она еле-еле держала равновесие. «Черт возьми!» Молодой человек с легкостью подхватил ее на руки и отнес в ванну. «Стоять сможешь?» Он аккуратно приобнял ее одной рукой, а другой включил воду. Голова девушки гудела. От запаха крови тошнота каждые две секунды подступала к горлу. аран плеснул прохладной воды ей в лицо, и кровь, смешанная с водой, потекла по шее. «Думал, ты только меня раздражаешь, но, судя по всему, нас много», прошептал он. Ари открыла глаза и закашлялась. Затем схватилась руками за край раковины. Ей никак не удавалось рассмотреть свое отражение в зеркале, ведь кровь застилала глаза. Впрочем, она и так понимала, что вся ее кожа покрыта свежими садинами и ушибами. «Дома никого нет», холодно сообщил Аарон. Гоя ушел к другу. «Кстати, у новичков раны заживают дольше, так что обработай их. Сама. Я принесу аптечку в комнату Гоя». С этими словами он безразлично вышел из ванны. Девушка окунула руки в воду и смыла кровь. Все щипало и болело, но она терпела, как могла. Внешний вид оставлял желать лучшего. Спустя пару минут Ари вышла из ванны и встретила в коридоре Аарона. Тот уже успел отнести аптечку. «Я обработаю раны и пойду домой», — прошептала она. «Закроешь за мной дверь». Парень кивнул и направился к себе. Ария зашла в спальню Гоя, закрыла дверь и оперлась о нее спиной. Ей не хотелось при не выпускать эмоции, но сейчас... Сейчас уже можно было не притворяться. Слезы прыснули из глаз, плечи задрожали. Девушка захлопнула рот рукой и скатилась по стене. «Не понимаю, откуда взялись такие жестокие люди? С этим миром что-то явно не так. Раз три здоровых парня могут так спокойно избить девушку». Арен в сумраке лег на кровать и посмотрел в зеркальный потолок. Около двадцати минут он просто прокручивал в голове миллион мыслей. «Чего она так долго?» Брюнет встал и пошел к выходу, но внезапно остановился и посмотрел на комод. Подойдя к нему, он достал черную толстовку и вместе с ней направился в комнату Го. Когда Аран открыл дверь, он увидел Ари у противоположной стены. Ее глаза блестели от слез. Она даже не притронулась к аптечке, и раны продолжали кровоточить. Их взгляды встретились. Не надейся, что я буду тебя успокаивать. Холодно отрезал он и бросил толстовку на спинку стула. Надень когда пойдешь домой. Я и не просила меня успокаивать. Девушка поспешно вытерла слезы и встала с пола. Затем аккуратно присела на кровать. Спасибо, но я угою что-нибудь возьму. Он не носит черные вещи, а ты, как я понимаю, их любишь. Надевай, не выделывайся. Аарон уже собирался выйти но замер и вновь посмотрел на нее. «Кто у тебя так?» Новый поток слез подступил к глазам. Ария закрыла лицо руками и ощутила дрожь в теле. «Вот же...» Аран подошел к аптечке и принялся недовольно в ней рыться. Найдя ватую перекись, он приблизился к Арие. «Что ты делаешь?» Парень присел на корточке, намочил вату и хотел прикоснуться к лесу пострадавшей. Но Ари увернулась. «Я сама». аран стиснул зубы, аккуратно коснулся ее подбородка пальцами и повернул к себе. Уже в следующую секунду он обработал садину над бровью. «Ты медленней улитки, а я справлюсь быстрее. Выпровожу тебя и спокойненько пойду спать. Ты так и не ответила. Кто это сделал? Кому еще ты жизнь успела испортить?» Я не знаю их. Они попросили сигарету, а потом напали на меня. Они? Не один человек. Трое парней. Молодой человек застыл, а девушка отвернулась, сжав кулаки. Слезы вновь подступили глазам, но она держалась изо всех сил. «Ария, посмотри на меня!» Девушка медленно обернулась. «Мы учимся, когда нам больно. Учимся выносливости». «Дальше будет легче. Помни об этом». Я, к слову, закончил. «Никому никогда об этом не рассказывай и иди в мою машину. Сейчас оденусь и отвезу тебя». «Что? Нет, не нужно. Ты и так мне помог. Здесь же недалеко. Я дойду сама. Просто делай, что я говорю, и не раздражай меня еще больше». Арам поднялся на ноги и вышел из комнаты. Ари посмотрела ему вслед, а потом перевела взгляд на толстовку. Она взяла ее в руки и тут же почувствовала запах его одеколона. Надевать или не надевать? Несколько секунд девушка сомневалась, но все-таки решилась надеть толстовку, чтобы не обижать парня. Она всегда носила объемные вещи, но в ней утонула целиком. Ария вышла из дома и увидела машину у входа. А черных кожаных кресел пахло так же, как и от кофты, и у девушки закружилась голова. Аарон вышел следом за ней, закрыл дверь и сел за руль. Двигатель еле слышно зарычал, и в салоне загорелся синий неоновый свет, что добавило загадочной атмосферы. Парень включил музыку и нажал на газ. Девушка посмотрела в окно и замерла, наблюдая за тем, как тусклые огни ночного города сменяются один за другим. Неожиданно она увидела на лавочке своих обидчиков в том же составе, в котором они на нее напали. «О, Господи!» Брюнет убавил музыку и посмотрел на Арию. «Что?» «Там эти психи, которые меня избили. Страшно представить, что бы случилось, если бы я обратно пошла пешком». Аарон резко свернул на обочину. «Ты чего остановился?» «Уверена, что это они?» «Конечно!» «Аарон, пожалуйста, не стой! Поехали быстрее отсюда!» Но Аарон лишь усмехнулся и поставил машину на паркинг. «Пойду поговорю с ребятами», — произнес он, открывая дверь. Ария выпучила глаза и, схватив его за руку, потянула обратно. «С ума сошел? Даже не думай! Хочешь, чтобы тебя избили? Или соскучился по черным узорам?» «По-моему, у тебя их и так достаточно. Поехали домой!» Девушка умоляюще посмотрела на парня, крепко сжимая его большую ладонь. «Сиди и жди!» Он выдернул руку и вышел из машины. «Вот же идиот!» Молодые люди громко смеялись и что-то оживленно обсуждали. «Парни, сигаретки не найдется?» Спросил Аарон, подойдя к ним. «Нет, чувак, мы не курим». Вот и она не курит. Он сходу замахнулся и ударил обидчика Арии с такой силой, что тот неуклюже повалился на асфальт и схватился за челюсть. «Ты что творишь, ублюдок?» выкрикнул второй и кинулся на него вместе с третьим. Однако брюнет раскидал обоих, не получив ни единого удара. Все это время Ария в ужасе наблюдала за происходящим в окно. Закончив с отморозками, Аарон, как ни в чем не бывало, закурил сигарету и вернулся в машину. Девушка с неподдельным удивлением посмотрела на него. «Лицо попроще сделай», — ухмыльнулся парень, и машина тронулась с места. «Их же было трое, как ты...» «Количество не имеет значения. По всей видимости, эти уроды только девушек и могут обижать. Она больше не способна. Отбросы чёртова. Спустя пару минут... Аарон остановился у ворот дома Тита. Ария посмотрела на его руку и увидела новый белый узор. «Орлеан посчитал твой поступок благородным?» «Наверное. Но я сделал это не ради узоров. Просто не переношу, когда кто-то поднимает руку на девушку. Даже на ту, которая меня бесит». Он посмотрел на Арию и улыбнулся. «Ты мне очень помог сегодня. Спасибо большое». Ария открыла дверь автомобиля, Я хотела спросить, есть ли у меня шанс на твое прощение?» Молодой человек несколько секунд глядел на нее, но потом отвернулся. «Доброй ночи, Ария». Девушка все поняла. Она поджала губы и вышла из машины, Аарон стремительным маневром развернулся и скрылся за поворотом.